Леон не пошевелился, когда детеныш прошел над ним так низко, что можно было рассмотреть свое отражение в его блестящем брюхе. Умом он понимал, что должен что-то сделать. Может быть, поднять трубку и выстрелить. Может быть, попытаться убежать. Но он не сделал ничего. И он остался жив. А те, кто что-то делал, вспыхнули и рассыпались пеплом. Это было... как страшный неправдоподобный сон. Этого не могло быть наяву. И это было. Лес вокруг круглой пустыши горел весь вечер и часть ночи. Шипели, взрывались древесные стволы. Стеной поднимался жирный дым. Влага спорила с огнем. Когда отплески пожара перестали освещать картину разрушения, Леон выбрался из ямы и, утопая локтями в горячем пепле, пополз прочь. Достигнув леса, он побежал. Рудная жилка оказалась беднее металлом, чем ожидал девятый, но все же он поступил правильно, обосновавшись здесь. Другие, обнаруженные им аномалии, располагались далеко, возле гор и в самих горах, почти на границе его участка. Основную работу лучше всего начинать отсюда, с середины, и, накопив необходимое число зауряд очистителей, концентрически расширять зону очистки до прямого контакта с зонами 8, 10 и 34. До сих пор не было оснований отказываться от отработанной методики. Вчера небольшая группа местных животных, передвигающихся на задних конечностях, Проявила интерес к его работе. Он пугнул их больше для порядка, чем из осторожности. Вряд ли подобные создания сумели бы ему помешать. Сегодня их пришло много больше, и пришлось обратить на них внимание. Девятый и не подумал докладывать о происшествии на основу основ. Слишком мелким был инцидент. Разумеется... Эти животные не смогли бы причинить никакого вреда автоном-очистителю его класса. Однако, все говорило о том, что они пытались неуклюже атаковать вторгшегося на их территорию чужака и даже привели для этой цели более крупных животных, очевидно находящихся с ними в симбиозе. Примитивная планета, примитивная тупая жизнь, явно не тот мир, где биосфера способна оказать активное сопротивление очистке. Более высокоорганизованным существам хватило бы одного наглядного урока, чтобы извлечь выводы. Этим, возможно, будет мало и двух. Во время нападения Девятый ни на секунду не прервал своей работы. В этом не возникло нужды. Он занес в копилку крупицу накопленного опыта, Толь убогими тварями следует заниматься лишь в рамках общего плана очистки. Специального внимания они не стоят. Прошел день и два. Малая часть уцелевших охотников еще оставалась в деревне без всякого дела. Собирались кучками, растерянно молчали, с недоумением заглядывая друг другу в глаза, веря и не веря в случившееся. Большинство ушло домой, к семьям. Женщины бегали из дома в дом, спорили о чем-то, но больше молчали, вздыхая. Хранительница не показывалась. Говорили, что у с двумя младшими хранительницами перебирает древние манускрипты, ищет ответ. Погибших успели оплакать, поэты сложили поминальные песни. Обожженных лечили травами и мазями, но серьезно пострадавших среди них оказалось немного. Пряча глаза, старались скрыть очевидные. Уйти от огня удалось лишь тем, кто с первых секунд заразился паникой и вдобавок имел достаточно длинные ноги. Тугодумы и раненые были обречены. Умнейший и прежде не пряник, стал раздражителен и либо обрывал на полусловие тех, кто приставал к нему с вопросами, либо начинал говорить так брюзгливо и путанно, что люди расходились сами. Авторитет его пошатнулся. Выяснилось, что он убеждал Линдера отказаться от немедленного нападения на железного зверя, и не сумел убедить. В атаке на зверя погибло более трехсот охотников. Их обугленные, скорчившиеся тела остались лежать на круглой пустоши без погребения. Круглая пустошь осталась круглой, но за счет выгоревшего леса увеличилась по меньшей мере втрое. Приблизиться было невозможно. Леон сам, кое-как подлечив ожоги, ходил в очередь с другими охотниками в дальний дозор. а Железный зверь оставался на месте. Только детенышей вокруг него стало еще больше. Может быть, он вообще не способен ходить, а умеет лишь ворочаться в яме доплодить да плодить потомство? К вечеру первого дня нашли Линдера. Ему отожгло ноги, и он на руках полз по лесу до тех пор, пока не приблизился настолько, что его мысленный крик о помощи был услышан шептунами. Дела его были плохи. Старый Титир, лучший знахарь деревни, указав на багровую кайму выше ожогов, покачал головой и пробурчал, что ноги сохранить не удастся. Послали сказать жене. В рот Линдеру для восприимчивости влили грибного сока, и Парис зашептал раненого. Старый Титир, возглавляя ораву молодых, но уже умелых учеников распоряжался ампутацией. Мясо и жилы отделялись сухим листом кость дерева. Таким же листом, но с насечками, пилили кость. Зашептали кровь, наложили повязки. Безногого Линдера отнесли на площадь и положили на сонный лишайник. Линдер бредил, дергался, ему и во сне было больно. Парис прослушивая его сны, качал головой. Боль была везде. Она расползалась, цепляясь мертвой хваткой в людей, настигала самых проворных, нависала над простором и не было от нее защиты, потому что любая защита тоже была боль. Леон рискнул приблизиться к Фелиси. — Ты не переживай, — с трудом сказал он. — Жаль, что так получилось, что он... «Что мы?» Он вдруг нашелся. Линдер поправится. Что с того, что охотником ему не быть? Он учителем станет. Хорошим учителем. «Я не переживаю», — деревянным голосом ответила Фелиса. Больше она разговаривать не захотела. Леон отошел. Против Оли подумалось о том, что теперь, наверное, все, с чем он уже почти смирился, — может повернуться по-другому. Леон безуспешно гнал от себя запретные мысли. Захочет ли без ноги Линдер взять за себя вторую жену? Скорее уж его жене не мешало бы взять второго мужа. А Фелиса согласна ли по-прежнему стать женой Линдера? Пронзительный окрик Хлои вернул его к реальности. К полудню стало ясно, что Линдер умрет. Он почти перестал бредить. Кожа раненого из бескровно бледной сделалась серой, синевой. Глаза вывалились, дыхание стало тяжелым и хриплым. Сетир распорядился снять умирающего сонного лишайника и перенести в дом. Если человек перед смертью захочет оставить живущим несколько прощальных слов, лишить его этой возможности не вправе ни знахарь, ни хранительница, ни сам великий Ним. Линдер умер не так, как ожидалось. Вечером того же дня на деревне со стороны восхода появился один из детенышей зверя. Сделал круг и медленно уплыл к востоку. Люди почти безразлично проводили его взглядами. Умнейший метался от дома к дому, от человека к человеку, кричал в самые уши, хватал за плечи, тряс, все было без толку. Деревня впала в странное оцепенение. Казалось, люди ждут чего-то очень важного, мучительно пытаясь понять, чего. Не бегали дети, не судачили, собираясь в проволках женщины, замолчали младенцы в колыбелях. Собаки и те перестали лаять. Один пьяный кирейн, валявшийся у родника на злачной поляне, полдня пытался начать какую-то песню, Но что это была за песня, никто не понял и понять не пытался. Пьяницу лишь оттащили подальше от родника, чтобы он нечаянно не захлебнулся и оставили в покое. Проходя мимо Леона, умнейший толкнул его ногой. «Сидишь? Ну и сиди, жди. Что на вас?» «Коль не говори детяти, что стенка твердая, а он, пока лоп не расшибет, не поверит». «Надоело. Ухожу. Пойдешь со мной?» «Куда?» — Вяло спросил Леон, через силу подняв голову. Он не улавливал смысла в словах умнейшего. Он едва уловил сами слова. Здорный и нелепый старикан с птичьим гнездом на голове надоел хуже Париса. Пусть он уйдет. «Все равно куда. Нельзя здесь оставаться. Сами поймете, когда уже поздно будет. Пойдешь». Леон покачал головой. «Это куда? Пойдешь!» Хлоя была тут как тут, но перед умнейшим все же немного робило. И обращаясь только к Леону, иначе не сдобровать бы умнейшему. «Я тебе уйду! Ты у меня, дрянь, уйдешь! Ишь, чего удумал!» Леон всем своим видом показывал обратное, зная по опыту, что мало кто способен заставить Хлою замолчать. «Да ты на меня глазами не зыркай. Ты лучше на себя погляди, бездельник. Кому ты, драконий хвост, нужен? Если собственной жене от тебя не прибытка, не удовольствие». Другой бы муж еще в первый день с хранительницей насчет стекла переговорил, чтобы в город сразу послали. А этому хоть бы хны. Вижу, куда смотришь. «Только попробуй у меня еще раз подойти к этой девке. Вот только попробуй». Хранительница тебе покажет, кто ты такой есть, а я добавлю. Умнейший, только и пробурчав под нос непонятное, не женщина, лесопилка. Отступился задаченным видом, ковырял в ухе заросшим седым волосом. Леон покорно страдал. Это толстая, нелюбимая женщина, чего-то от него хочет. Глупая, она пыталась сделать ему еще хуже, чем есть. Она как враг. Но ведь не бывает хуже, чем есть. Разве это можно убивать? Леон внезапно понял, и это было как озарение, как ослепительная вспышка. Враг. Точно. Что-то напрочь забытое из дошкольного курса для малышей. Когда-то юные, неразумные люди, спустившись с великого нимба, выдумывали себе врага, сражаясь с ним, Сами превращали себя во врагов врага. Кажется так. Кажется, это было очень давно, когда люди любили неживое. Или нет, я путаю. Наверное, сражаться значит охотиться друг на друга, как охотиться на наш железный зверь. Леон стиснул виски ладонями. Звенело в ушах. Вопли Хлои мешали думать. Враг. То самое имя. Враг. Это тот, с кем надо сражаться, иначе умрешь. Железный зверь – враг. Значит, ты мы ему враги. Или нет? Нельзя принимать скоропалительных решений. Надо спросить хранительницу. Обдумать. Хлоя еще продолжала кричать на мужа, когда в небе над деревней вновь появился детеныш зверя. Он двигался совершенно бесшумно. На этот раз... Сверкающий на солнце, словно вычерченный циркулем диск, шел гораздо ниже, чем в первый раз, почти цепляя верхушки деревьев, и вынырнул из-за кромки леса совершенно неожиданно. Одно мгновение казалось, что он и теперь пройдет мимо деревни, но только одно мгновение. «Так», Та — крякнул умнейший, — дождались, но теперь ноги в руки». Первый огненный удар пришелся на грядки зеленого сыра, еще незрелого в это время года. От грядок сразу повалил дым, и видно было, как стекая к ручью, пузырится сырная масса из лопнувших плодов. Из земли выскакивали землеройки, стояли толстыми столбиками, потом начинали крутиться, вспыхивали, чернели. Неспешно кружась над дымом, детеныш поднялся выше. По всей деревне храбро залаяли собаки. Второй сноп пламени упал в ручей, выбив из него свистящий столб пара. И на этом интерес детенышек к огородам и кручью оказался исчерпанным. «Бегите!» — кричал умнейший. «В лес! В лес!» Он бежал стариковской трустой по главной улице, у всех на виду. А на перерез ему и гораздо быстрее, так что короткая тень скользила по земле молнией, Мочался по воздуху детеныш зверя. Снижаясь, он щедро ронял огонь. В один момент загорелся и начал рушиться дом хранительницы. За ним гостевой дом, дом пьяницы Кирейна, дом Линдера, еще чей-то. Кто-то бежал. Те, кто ходил с Линдером на круглую пустошь, бежали поголовно, подхватывали детей. Многие, вскочив на ноги при первом огненном ударе, Так и остались стоять, растерянно и недоуменно задрав головы. И лишь тогда побежали, закричали, заметались, когда старый титир, смотревший в небо из-под руки, превратился в пылающий столб. «В лес!» — орал умнейший. «Скорее в лес!» «Да не в трескучий!» Скочив на ноги, Леон топтался на месте. Истошный визг над духом обозначил очевидное. Жена поняла... что надо что-то делать и сделала то, что умела делать лучше всего. Детеныш зверя пронесся над деревней из конца в конец, круто развернулся над лесом и теперь возвращался тем же путем, выжигая то, что не выжег на первом заходе. Горело уже не менее десятка домов и вспыхивали новые. Иногда клубок огня или ослепительный тонкий шнур настигал человека. Но чаще огненный удар приходился в постройки. Загорелся плетень из травы, От дома Линдера осталась груда бревен, полыхающих веселым пламенем. «Фелиса! Она там!» Пив Хлою с ног, Леон бросился бежать туда, где горело, по главной улице, через площадь, мимо еще уцелевших домов, мимо чадящих кругов в тех местах, где земля приняла в себя огонь с неба. Навстречу бежали люди. Кричали, падали. Уличная пыль поднималась столбом. Попавшая под ноги собака даже не огрызнулась. Подвыв, пометалась по улице косматым шаром, ушмыгнула в переулок. Выпучив безумные глаза, увлекаемый вперед колыхающимся животом, наперевес рысил со скоростью сонного слезнивца брюхоногий полидевка. Отмахнул на бегу резной костью, В лес, в лес. Далеко впереди, вторично пересекая путь детеныша, хитрым зигзагом петлял умнейший. Заметив скользнувшую по земле тень, ничком бросился в канаву. Удар! Леон успел отпрыгнуть. Горящее дерево, медленно переворачиваясь в воздухе, рухнуло посреди улицы, окатив фейерверком искр. Кто-то неподалеку кричал нечеловеческим голосом.